Глава 12. Проблемы неизбежны, но страдания – это наш выбор. В английском языке есть прекрасная идиома – не заметить слона в комнате. Это значит не обращать внимания на нечто крайне важное, колоссальное по своему влиянию на ситуацию и потому вполне очевидное. Как правило, эти слова также подразумевают – что слон выпал из нашего поля зрения совсем не случайно. Причина здесь не в рассеянности. Мы не замечаем его намеренно, или, по крайней мере, к нашей подчеркнутой невнимательности приложили руку силы бессознательного. Они имеют с этого некую выгоду. Выгода же их состоит в том, что подобная невнимательность позволяет избежать ответственности. Открытая демонстрация, что мы видим проблему и даже видим ее решение, налагает на нас некоторые обязательства. Бегать дальше уже не получится. Как только мы это сделаем, нужно будет что-то предпринимать. Необходимо будет действовать и выпроваживать слона прочь. Покажем и делаем вид, что все в порядке, что комната совершенно свободна от представителей современной мегафауны, сохраняется некий шанс, что с нас не спросят, и все само собой образуется. По ту сторону океана выражение слон в комнате пользуется большой популярностью. Мало кто знает, однако, что его корни уходят к самым истокам русской литературы. В 1814 году прославленный баснописец Иван Крылов написал небольшую юмористическую зарисовку под названием «Любопытный». В ней главный герой отправляется в петербургскую кунсткамеру. Там, в музее, он может вдоволь насмотреться на диковины со всего света, а в основном на всякую мелочь. Рассказывая о недавно состоявшемся посещении, он восторженно восклицает «Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки, одни как изумруд, другие как коралл?» В конце воодушевленного рассказа приятель любопытного господина делится и собственными впечатлениями. Он дает понять, что его лично более всего в музее поразил слон. Это громада, глыба, возвышающаяся над всем прочим. Главный герой басни обескуражен. Неужели там и правда был слон? Он несколько смущенно признается. «Ну, братец, виноват. Слона-то я и не приметил». С тех пор этот казус из Крыловской басни периодически появлялся в русской литературе. В частности, его упоминает Достоевский в своем романе «Бесы». Вскоре, однако, жизненные силы аналогии пошли на убыль, и она пропала с литературной сцены. Во второй половине 20 века слон в комнате внезапно восстал из пепла и обрел второе рождение в американской журналистике а оттуда перекочевал и в массовую культуру. Потерянный слон Не замечать слона в комнате есть для человека самое обычное явление. С одной стороны, это может быть механизмом психологической самозащиты, который ограждает нас от ответственности и от сопряженного с ней усилия. По иронии, такая самозащита оказывается надежнейшим способом психического саморазрушения. С другой же стороны, это одно из главных проявлений невежества в его самых острых формах. Невежеству вообще, как и психическим заболеваниям, свойственно значительное нарушение баланса в оценке. И здоровый невежественный человек, и невротик, и психически больной придают малозначимым вещам очень большое значение. Одновременно крайне важные, ввиду их же собственных интересов, явления они могут напрочь игнорировать. Их как будто бы и вовсе нет. При относительно здоровом невежестве, при неврозии-психозе мы наблюдаем ступенчатое возрастание масштабов одного и того же сбоя в работе ума. В случае психозов это настолько определяющая их черта, что в современной психиатрии неоднократно высказывалось предложение переименовать шизофрению в расстройство определения значимости, английское Salient Syndrome. Шизофреник, как и страдающий паранойей, может ночей не спать после того, как обнаружил у себя дома необычный камушек. Он не знает, как этот камушек к нему попал. Его форма вызывает подозрения. Наверняка это устройство слежения, подброшенное его врагами. Оброненное кем-то случайное слово шизофреник воспринимает как глубокий символ, как знамение, как загадку. Ее любой ценой нужно разгадать, от этого зависит судьба всего мира. Вместе с тем, пожара в доме или кровь из открытой раны он может даже не удостоить взгляда. В современной культуре наблюдается похожий дисбаланс в оценке значимости явлений, и он достиг крайне опасных масштабов. Тем самым культура неумолимо приближается к самой границе шизофрении причем по самым строгим клиническим критериям диагноза. Люди ныне ищут врага везде. Они озабочены поиском обитых обидчиков и выясняют, в чем еще они являются жертвой сейчас или явились жертвой несколько столетий назад. Они помешаны на обнаружении явных и скрытых форм дискриминации, на выявлении заговоров, махинаций и интриг. Они заглядывают в темные углы, отковыривают половицы, извлекают врагов из прошлого и будущего. Они видят угрозу и вызов в сочетании цветов у скатерти на столе, в рисунке на стене, в расстановке столовых приборов, в улыбке соседа, в составе приглашенных гостей. Допустим, что это даже не галлюцинации, и там и правда есть проблемы. Там есть над чем поработать, есть дискриминация, есть угнетение. Но здесь совсем опускается важность расстановки приоритетов, правильная и сбалансированная расстановка значимости, как и в случае шизофрении. Крайне нелепо выяснять отношения с родными и соседями, чинить водопровод, менять скатерти и переклеивать обои, когда посреди нашей комнаты стоит сон. Он, право, уже начал скучать в ожидании, когда же его заметят, и вот-вот присядет на обеденный стол. Вот наш приоритет, вот наша главная проблема. Но что же это за слон? Это тот факт, что наши глаза застилают эмоции. Нашими решениями и поступками по-хозяйски распоряжаются бессознательные лимбические реакции. Вклад этого неудобного обстоятельства в проблемы личной и общественной жизни оказывается куда больше, чем все то дурное, что делают люди, и делаем мы сами. Причина проста. Это и ничто иное есть тот самый источник, из которого все эти поступки берут начало. Мы же, как герой крыловской басни, слонатые не приметили. Мы изучаем букашек и таракашек. Мы хотим исправить симптомы, исправить внешние и случайные формы подлинной проблемы, лишь бы не заметить ее саму. Мы подметаем за слоном, разгребаем оставленные им кучи, но он сам остается невидимкой. Он свободно гуляет по нашей гостиной, ломая и круша все вокруг. Да, пожалуй, мы понимаем, что причинять страдания дурно но мы не осознаем, что столь же дурно страдать. Мы понимаем, что обижать и подавлять дурно, но мы не понимаем, что столь же дурно быть обиженным и подавленным. Более того, зачастую это намного хуже, чем обижать и подавлять, поскольку обида превращает в обидчиков нас самих. Затем она превращает нас в тех, кто создает все новых и новых обидчиков и образует весь этот порочный круг. Омрачение ума ослепляют разум, нагнетают агрессию, водворяют хаос внутри и вовне. Это и есть корень разрушительных поступков, а все те деяния, что мы считаем дурными, есть только его проявление. Страдания и подавленность, обида и гнев только мешают нам дать настоящий отпор они лишают руку твердости и точности наполняют нас страхом или животной хищной истерией мы выведены из равновесия покрываемся нервной дрожью и совершаем ошибку за ошибкой круговорот жертв и палачей конечно это очень непривычная и даже возмутительная мысль, но нее хочется сорваться криком. Как можно считать вожделение хороших и правильных вещей столь же пагубным, как жажду чего-то заведомо плохого и порочного? Как можно считать страдания от причиненных нам обид опаснее, чем те самые действия, которые причинили нам страдания? Как можно считать гнев против злодеев большей проблемой, чем их злодеяние? Мы ведь злимся по делу, мы страдаем по веской причине, мы лихорадочно хотим только правильных вещей. Нам кажется, что это все меняет, но это не так. Плоды перевозбуждения лимбической системы горькие и не имеют никакого значения, чем именно оно было вызвано. Отчаяние и гнев жертвы всегда превращают ее в плача. Это правило, которое не знает исключений. В некоторых случаях омраченный ум жертвы казнит лишь сам себя, ибо отчаяние и гнев есть сами по себе казнь. По большей части, однако, мы сочетаем и то и другое. Мы объявляем войну как себе, так и избранным нами частям окружающего мира. Каждый палач сперва был жертвой и каждая жертва мгновенно становится палачом, уверенным, что он вершит социальную справедливость и восстанавливает космическое равновесие. Ум взят в заложники, и он уже ничего не может с собой поделать. Вот он, слон в комнате. Это понимание, что источник наших проблем, источник дискриминации, источник угнетения есть сам невротизированный и омраченный ум. Это бурление из возмущения, страдания и ярости, которые мы испытываем по их поводу или по любому другому поводу. Оттуда и выходят чужие и наши собственные разрушительные поступки. Острые эмоциональные противоречия выбивают разум из колеи, сжимают ум до размеров эго и нагнетают нашу собственную агрессию. Одновременно они толкают на поступки, которые распаляют уже чужую лимбическую систему. В ответ она также омрачается и встает на путь производства хаоса. Обиженность делает обидчиком, угнетенность делает угнетателем, страдание делает тем, кто причиняет страдания, а гнев делает тем, кто создает дальнейшие причины для гнева. Это бесконечная цепная реакция, и она может быть установлена не путем лечения симптомов в виде исправления поступков во внешнем мире, а лишь там внутри, где поступки рождаются Пока мы позволяем эмоциям управлять своим поведением, каждое наше действие является ошибкой или непосредственно ведет к ошибкам В особенности это касается агрессивных импульсов Совершенно безотносительно к тому, на что они направлены. Если эта проблема не решена хотя бы частично, остальные проблемы уходят на второй план. Они становятся непреодолимы. Как бы злой и ослепленный жаждой ум не боролся с невзгодами, их число не уменьшится. Все новые и новые обстоятельства будут провоцировать его недовольное бурление и он продолжит свою эгоцентрическую борьбу. Чувства не могут ошибаться? Почему же человечество отказывается замечать столь очевидный корень собственных бед и не уделяет ему достаточно внимания? Это выглядит довольно странно. Когда мы сталкиваемся с чем-то столь невразумительным, полезно последовать примеру древних римлян, В подобных случаях они рекомендовали задавать следующий вопрос. Боно, Кому это выгодно? Кое-кому это действительно на руку. Наше эго очень заинтересовано в истерике. Оно заинтересовано в том, чтобы страдать и причинять страдания, в том, чтобы возмущаться и вызывать возмущение, в том, чтобы ужасаться, восторгаться, жаждать, гневаться. Ссориться и устраивать грызню Вернее, оно по привычке полагает, что ему это выгодно, ибо эго невежественно Когда мы сжимаемся до размеров своего малого ума, мы извращенно смакуем свои неврозы Нам кажется, что обида, злость и страдания делают нас правыми Они наделяют правами, позволяют рассчитывать на взыскание долга с окружающих Если нам плохо, и мы были оскорблены, значит мы вправе рассчитывать на компенсацию. Невежественный человек часто решает искать себе средств к существованию за счет того, что грабит других и пьет их соки. В то время как существует бесчисленное множество способов позаботиться о себе, помогая, создавая и приумножая, он идет путем причинения вреда, умаления и разрушения. Он, как шизофреник, не замечающий учиненного им пожара, который принимается готовить шашлыки в пожирающем его самого огне. Так и самые невежественные части нашего ума любят устраивать свое бытие на взыскании вымышленных долгов и на попытках грабежа. Пока мы остаемся в их власти, мы полагаем, что мир нам должен, и он должен по-крупному. Мы хотим затребовать с него все до последнего гроша, с процентами, а для этого кажется уместным быть обиженными, возмущенными, страдающими. В некотором узком смысле это крайне удобная позиция, позиция жертвенного лентяя. Такие омрачения ума укрепляют нашу агрессию и жажду. Эго же состоит из агрессии и жажды, а потому все, что укрепляет их, Укрепляет и его. Они есть средства самовозвеличивания и самоутверждения эго. Таков, следовательно, ответ на римское «квибоно». Вот в чем выгода эго. Это есть его сокровенный секрет. Мы цепляемся за свои разрушительные эмоции и желания, потому что без них малый ум теряет свою ведущую роль. Даже если мы боимся предпринять что-то для реализации своей жажды и агрессии, мы все равно пребываем в вечном состоянии боевой готовности. Наши страдания, обида, возмущение носят пассивный характер и ходят кругами внутри нашей головы. Мы чувствуем, что мир нам должен, но вместе с тем не осмеливаемся взыскать долг. Когда пузырь эго надулся, только одно может, если не лопнуть его окончательно, то, по крайней мере, спустить из него воздух. Это игла знания. Чтобы прорвать защиту эго, ее острие должно войти достаточно глубоко. Тогда возникнет вспышка понимания, и пузырь начнет схлопываться. Содержащаяся в этой игле правда состоит в том, что наши чувства не просто могут ошибаться. Они делают это постоянно, ежеминутно и ежесекундно. Периодически же их просчеты являются колоссальными и роковыми. К примеру, ключевая функция отрицательных эмоций есть оповещение об угрозе и мобилизация организма для ответа на нее. Но когда угроза мала, а ум производит на нее сильную реакцию, значит, им была совершена ошибка. И это самое повседневное явление в нашей лимбической системе. Где реальной опасности нет, мы на взводе или и вовсе приходим в ярость. Когда же угроза велика, мы ее даже не замечаем, мы безрассудно оптимистичны. Нам представляется, что все образуется, и беда непременно пройдет мимо. Случается и так, что вспышка эмоций, вместо того, чтобы помочь нам в борьбе с угрозой, мешает дать ей достойный ответ. Мы выведены из равновесия, мы отягощены страхом и сомнениями и истощены внутренним диалогом. Сигнал об опасности оказался ее союзником и не позволяет исправить положение вещей. Вдобавок к этому эмоциональная реакция на опасность сама может толкнуть нас на действия, которые подвергают нас еще большей опасности. Все это самые банальные и повседневные ошибки чувств. Каждый может найти в собственной биографии множество подобных примеров. В науке и в философской традиции это исследовано вдоль и поперек с положительными эмоциями, нашими восторгами и очарованиями дела обстоят точно так же. Необходимо забыть эту странную идею, что чувства не ошибаются и что сердце не может быть неправо. Ошибаются все, чувства же делают это как раз почаще прочих. Если мы страдаем, Если мы обижены, из этого не следует, что мы непременно столкнулись с какой-то несправедливостью, и это не значит, что нам чего-то должны. Вполне вероятно, что наибольшей ошибкой в ситуации и наибольшей несправедливостью была как раз наша реакция. Мера нашей власти В жизни всегда что-то будет идти не по плану. Мир несоизмеримо больше нас, и он меняется. Это значит, что обстоятельства вне нашего полного контроля. Проблемы таким образом неизбежны, но вот страдания в ответ на эти проблемы есть наш выбор. Недовольство, возмущение и гнев есть наш выбор. Цепляние, агрессия и жажда есть наш выбор. И каждый раз это ошибочный выбор вне всякой зависимости от того, что эти реакции спровоцировало. Все это есть просто шум ума, ошибки, которые ведут к новым ошибкам. У нас есть способность и даже склонность производить подобное умственное дребезжание в ответ на события жизни, но у нас также есть способность устранять его и привносить гармонию. Это тоже выбор, который мы в состоянии сделать. Шум конфликтующих эмоций – плох не с отвлеченной моральной точки зрения, а с самой приземленной и практической. Это вопрос инженерной эффективности, психологической целесообразности. Это так же дурно, как по рассеянности периодически ломать себе руки и опрокидывать у себя дома предметы. Пустое эмоциональное сопротивление ситуации подменяет реальное противодействие подменяет ее усовершенствование и мешает ему. Оно только подливает масло в огонь и оглупляет нас. Мы начинаем воевать не в ту сторону, избираем себе ложные мишени, не понимаем, когда начать, а когда остановиться. Ясность познания и конструктивное действие становятся возможны только когда шум ума смолкает». Следовательно, быть счастливыми, быть спокойными и уравновешенными и следить за порядком в голове есть наш долг. Это не просто наш долг перед самими собой, это и долг перед другими, перед широким контекстом действительности. Такие люди создают гармонию из хаоса как внутри себя, так и вовне. В этих словах нет ни поэтического полета фантазии, ни романтического идеализирования. Это самый что ни на есть холодный математический расчет, который в своей высшей точке совпадает с самой теплой любовью к себе и миру. Культ саморазвития В наших интересах наконец-то заметить слона в комнате. Вместо того, чтобы тщетно бороться с симптомами, нам следует уделить внимание сути, Внимание тому, что их порождает. Хотя мы не выбираем то, что происходит в мире, у нас есть некоторая власть над тем, чем наполнен наш ум и что именно мы делаем в возникающих ситуациях. Большей власти, чем это, просто не нужно. Больший ее объем был бы даже губителен. Всемогущество представляется заманчивым лишь при поверхностном взгляде по сути же, оно бесплодно, статично и невыносимо скучно. В силу своей исчерпанности и бесперспективности в плане движения, всякое всемогущество необходимым образом должно обратиться против самого себя. Оно должно ограничить само себя, то есть перестать быть таковым. Следовательно, Та наивысшая власть, которой вообще может обладать существо, есть власть над его собственными действиями и реакциями, над проявлением себя в ситуации, которая вне нашего контроля. Насколько удачен будет этот выбор, зависит от того, насколько упорядочен и развит наш ум. Нам требуется разобраться в расстановке сил внутри и привести это многообразие к гармоничному взаимодействию. Когда мы это понимаем, в нас набирает силу высшее из всех творческих стремлений – стремление ума к познанию и совершенствованию самого себя. Это стремление зачастую называют саморазвитием, и у нас обычно не возникает ни малейшего сомнения в его благородстве. Оно кажется отлитым из чистого золота. И правда, что может быть лучше саморазвития? Мы так воодушевлены, что забываем обратить внимание на каверзный вопрос, что конкретно саморазвивается в нашем саморазвитии. По большей части саморазвитие выглядит так. Мы стараемся избавиться от недостатков и приобрести положительные качества. Мы работаем на будущее и в поте лица выковываем лучшую версию себя. Мы формируем сильные стороны и искореняем слабости, а затем ищем способы удержать и приумножить все накопленное нами. Очарованность процессом саморазвития мешает увидеть, куда он в действительности направлен и откуда он исходит. Первоначальный творческий порыв большого ума, оказывается, перехвачен эго. Он становится средством для его самоутверждения. В этом случае мы развиваемся, чтобы потреблять свое собственное отражение в зеркале. Мы работаем над собой как над стимулом для любования, как над деликатессом для себя самих же, а также как над выставочным экземпляром, который могли бы восхищенно обозревать другие. Внутренняя работа позволяет эго повысить самооценку и укрепить авторитет. В конце концов, довольство собой есть высшее из лакомств. Это сладчайший из стимулов. Саморазвитие для эго есть новый перспективный рынок, где можно заработать баллы репутации и в своих глазах, и в чужих. Здесь можно приобрести щит из духовности, который отражает атаки нашего сомнения в себе и чужую критику. Так эго получает возможность убедить себя и других, что в действительности оно является своей противоположностью. Параллельно этому мы пополняем арсенал своих средств для приобретения ресурсов и увековечивания своей личности и своей собственности. Развиваемые нами полезные качества есть просто инструменты для реализации установки на обладание. Это инструменты накопления и удержания временных форм, которые задвигают содержание на задний план. Самые светлые примеры саморазвития поражены тем же недугом эго-мании, просто он не так заметен. Это иное течение болезни, эго в мягкой, но хронической форме. Допустим, мы поставили перед собой цель стать крайне сведущими и умными. Наши намерения благородны и самоотвержены. Мы хотим принести как можно больше пользы миру, и лишь для того двигаемся вперед сами. Мы решили, что добиться улучшения мира есть самое главное, потому мы копим знания и навыки, мы взращиваем трудолюбие и дисциплину. Наконец, мы создаем некоторую организацию, которая объединяет людей вокруг этой деятельности – и распространяет благие идеи в обществе. Вне всяких сомнений нечто хорошее действительно происходит, но одновременно внутри нас может медленно начаться процесс мутации. Установка на обладание начинает разрастаться. Наша фиксация на хорошем, на достижении и удержании блага понемногу становится разрушительной. Она становится злом. Мы так хотим, чтобы хорошего было больше, а плохого меньше, что уцепляемся за результат и за фантазии о нем. Во-первых, это цепляние снижает нашу гибкость и адаптивность. Оно привязывает нас к заготовленному представлению о том, как все должно быть и как все должно сохраняться. Во-вторых, цепляние порождает конфликты в лимбической системе. Они отнимают силы, зашумляют ум и делают нас глупее. В итоге эффективность наших благих трудов снижается. Мы приносим меньше блага, чем могли бы, именно потому что уцепились. Мы неправильно расставили приоритеты между процессом и результатом, между сутью и формой. Наконец мы становимся невротичнее и несчастнее. В особо тяжких случаях мы можем из святого отца превратиться в инквизитора и охотника на ведьм. В истории такое случалось бесчисленное количество раз. Это значит, что притворение блага становится в сущности способом агрессивного расширения нашего эго вовне и закрепления наших представлений о благе любой ценой. Нам так хочется блага, что мы готовы стереть в пыль все и вся, что этому благу мешает. Если же мир не хочет быть облагодетельствован, мы пытаемся загнать его в придуманный нами рай пинками. То, что началось как искреннее и относительно чистое саморазвитие и добывание блага с небольшой примесью эгомании, мутировало. Эгомания, как раковая опухоль, распространилась по уму пятнышко превратилось в жадную черную дыру. Мы потеряли контроль, и наши поиски блага теперь есть просто ложный фасад для увековечивания себя и для разрушения. Они стали своей противоположностью. Когда мы ориентированы на создание и удержание будущего результата, который кажется нам благим, наша деятельность всегда с червоточинкой. В ней чувствуется изрядная талика установки на обладание, и то, что мы при этом хотим обладать чем-то хорошим, и даже не для себя, а для других, мало что меняет. Как и все, что делает эго, саморазвитие эго основано на сопротивлении времени. В действительности это просто установка на обладание, направленная внутрь. Ориентация на результат замораживает наше развитие, потому что ограничивает его движение привязкой к узкому шаблону. Чтобы по-настоящему двигаться вперед, мы должны чаще смотреть перед собой и меньше витать в облаках. Цепляние помещает восприятие в узкий тоннель и рождает внутри жажду и агрессию. Когда мы заперты в тоннеле эгоцентрического саморазвития, у нас имеется некий образ лучшей версии мира и лучшей версии себя. В уме сложились ожидания и заготовки, и постепенно наполнились энергией цепляния. Цепляние придает им тяжесть и неподвижность, мешает нам сменить курс. Оно вытягивает энергию и оглупляет. У нас есть четкий план, и мы концентрируемся на нем, и им заворожены. Мы стремимся притянуть жизнь к заготовленному нами шаблону и затем увековечить свое достижение. Да, в тоннеле, возможно, крайне быстрое движение, но вместе с тем, при всей набранной нами скорости, в тоннеле сохраняется сущностная неподвижность. Статичным остается самое главное – траектория нашего движения. При эгоцентрическом саморазвитии мы несемся на бешеной скорости и приобретаем разнообразные полезные качества, но в сущности мы остаемся на месте. Движение в тоннеле эго осуществляется по жесткой траектории и не находится в живом контакте с ситуацией. Оно поражено трупным окоченением. Так и саморазвитие эго при всей видимой динамике внутренних перемен сохраняет неподвижность в главном. Мы обрастаем ожиданиями, прекращаем корректировать свои умственные заготовки и закатываем себя в консервную банку. Мы расходуем энергию на тщетное цепляние, и это мешает менять траекторию. Эго делает культ из всего, за что уцепляется. Культ же означает, что мы оказываемся подчинены объекту своей фиксации. При эгоцентрическом саморазвитии мы служим своим ожиданиям и увековечиванию внутренних достижений. Процесс творческого проявления, требующий чуткого внимания к обстоятельствам, ставится в зависимость от омертвевших представлений о результате. Все это есть своего рода сбой программы, кусающая свой хвост змея, бытие, свернувшееся в узел. Это обреченная попытка создать островок, неподвластный изменениям личной территории. Мы твердо решаем, какими нам нужно стать, и эмоционально срастаемся с собственными планами. Именно это мешает нам увидеть то, что действительно есть сейчас. Мы ставим телегу впереди лошади, результат впереди творческого проявления сейчас, обладание впереди бытия. Элементы те же, но их порядок и расстановка приоритетов не те. Вот что является коренным препятствием для нашего развития. Саморазвитие вне тоннеля В здоровом организме всегда присутствуют раковые клетки. До тех пор, пока они своевременно уничтожаются нашей иммунной системой, они не несут особой угрозы так и наш шум вполне может быть здоровым, содержа в себе семена эго-мании. Мы можем даже подпитываться собственной жаждой блага и жаждой его увековечивания, а также своей агрессией против дурного. Установка на обладание есть, однако, весьма опасная помощница. Ее семена могут в любой момент почувствовать себя слишком комфортно и начать бесконтрольно расти. Чтобы этого избежать, мы можем все больше и больше подпитывать свою деятельность и из иного источника и заимствовать энергию большого ума. Тогда мы будем свободны и от сопряженных с установкой на обладание побочных эффектов. Когда мы движим и установкой на бытие, то, строго говоря, мы вообще не стремимся стать лучше или же сделать мир лучше. У нас нет задачи устранять страдания, распутывать узлы неврозов, обретать счастье или дарить счастье кому-то еще. Мы не пытаемся подогнать ситуацию под некий светлый образ себя и мира, созревшую нас в голове, а затем удержать их там. Мы понимаем, что наше сопротивление времени есть сопротивление самим себе, поскольку в основе мы и есть та творческая стихия, которую пытаемся остановить». При установке на бытие мы просто познаем то, что уже есть прямо сейчас, и проявляем себя в нем, в прямом контакте со структурой ситуации. Мы делаем это опять, опять и опять. Мы познаем и принимаем эту боль или эту радость, эту трагедию или этот праздник, эту неудачу или эту удачу, этот невроз или это избавление от невроза. Если нам удается увидеть незамутненным взглядом и принять то, что есть, мы спонтанным образом производим конструктивное действие. В результате мы становимся лучше, а страдания отступают, клубки невротических реакций распутываются и мир вокруг испытывает на себе организующее воздействие нашей творческой силы. Конструктивная связь населяющих его существ, вещей, идей и смыслов возрастает. Мера его гармонии повышается. Это и значит, что сам мир становится лучше. Самый тонкий момент здесь именно в том, что это все оказывается своего рода побочным эффектом нашего знания себя и мира сейчас и от действия в нем сейчас. Лучше нельзя стать, лучше можно только быть. Хорошим нельзя обладать, хорошее нельзя увековечить, как, собственное и плохое. Да и сами понятия «хорошо» и «плохо» есть лишь подвижные ориентиры внутри конкретной и подвижной системы координат. С лингвистической точки зрения достижение, в том числе внутреннее достижение, есть отглагольное существительное. Саморазвитие также есть отглагольное существительное. По своей природе, однако, они ближе к глаголу, к вечному и динамически меняющемуся действию. Этот глагол приобретает некоторое подобие существительного именно вследствие своего постоянного разворачивания. Достижение и саморазвитие – это то, что происходит сейчас а не то, что мы закатали или закатаем в очередную консервную банку для обладания ею во веки вечные. Когда достижения и саморазвитие сейчас оказываются подчинены результату потом, а затем упрямому сохранению этого результата, они неумолимо превращаются в эго и в культ, утрачивается их связь с динамикой жизни. Конечно, результат нашей деятельности крайне важен, Однако он сам, как и его сохранение, есть вещь вторичная. Одно другому здесь никак не противоречит. Второстепенное может быть крайне важно. Это почетное второе место, серебряная медаль, сразу за золотом. Временная форма не должна стоять впереди вечного содержания, а телега не должна располагаться перед самым носом у лошади. Это значит, что заготовки и ожидания, планы и внимание к результату нужны нам как инструменты для чего-то более важного. Инструменты не должны затмевать того, ради чего они существуют и что их создало. Пока для нас главным остается создавать и удерживать нечто хорошее и всеми силами давить нечто плохое, мы все еще действуем невежественно, Мы невротически стараемся нарисовать красивый и ровный круг на воде, забывая, что для этого нужно быть внимательным к тому, каково состояние потока именно сейчас. Акцент на достижениях и, в частности, на результатах саморазвития порождает переизбыток цепляния за предубеждения и всякого рода физическую и умственную собственность. Все это добро становится бременем и превращается в фильтр восприятия, через который мы пропускаем всякий опыт жизни. Ничто не может быть удержано и законсервировано навеки, в том числе не могут быть удержаны и наши достижения по части саморазвития и построения прекрасного светлого мира. Если мы и мир и станем лучше, то лишь на миг. Однако, хотя стать лучше нельзя, лучше можно быть, лучше можно становиться. И этого более чем достаточно. И чтобы быть лучше уже сейчас и не превратиться в консервных маньяков, мы должны быть постоянно открытыми переменам и двигаться вместе с ситуацией. В риторических целях и для простоты понимания мы, конечно, можем утверждать, что хотим стать лучше и сделать мир лучше что мы боремся с несчастьем и выдворяем счастье, что мы несем свет знания во тьму невежества. Мы идем к некоему результату. Это все правдивые утверждения, но это правда на пониженном уровне точности. Это правда в низком разрешении, в низком качестве. Она мало весит, легко читается на широком диапазоне устройств, а потому удобно. Ей удобно делиться, ее удобно хранить на жестком диске, но в конце концов наступает момент, когда мы понимаем изъяны такого подхода. Мы можем увидеть изображение бытия ярче и четче. Это и будет установка на бытие. Конечно, она весит больше, не каждый ум может ее сходу прочитать и переварить, но несомые ей преимущества того стоят. На этом изображении в высоком разрешении и становится понятно, что нельзя стать лучше или стать хуже. Лучше или хуже можно только быть и становиться. Вот на чем должен быть сделан акцент. Цепляние же за результаты и фантазии о том, каким мир должен стать во веки веков, только мешают этому миру дышать свободнее и радостнее. Бытие как творчество Нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман в своей лекции однажды произнес «Я думаю, можно с уверенностью утверждать, что никто не понимает квантовую механику». На тот же манер выражался и Нильс Бор, другой великий ученый и нобелевский лауреат по физике. Пожалуй, проще было бы назвать тех выдающихся создателей квантовой теории, которые бы не говорили что-то подобное, настолько их было мало. Здесь мы имеем дело с чем-то крайне похожим. Как и квантовая механика, оно идет вразрез с нашими глубинными интуициями. Вместе с тем оно демонстрирует свою правоту в ходе жизненных экспериментов. Оно работает. Это квантовая механика духа. Вслед за Фейнманом мы можем с уверенностью утверждать, что никто не понимает квантовую механику духа, никто не понимает ее достаточно, и в том числе те люди, которые исследовали ее и написали о ней увесистые труды. При знакомстве с популярным изложением квантовой теории может показаться, что там все схвачено, подсчитано и, в общем-то, несложно. Одна лишь беда немного непривычна. Тем не менее, это иллюзия. Точно такая же ситуация складывается в случае подхода к жизни с позиции установки на обладание или же изнутри установки на бытие. Имея это в виду, я попрошу еще немного терпения для последнего и по возможности лаконичного резюме того, о чем мы говорили. Такая суммация пройденного не вызвана моим погубным пристрастием к повторам. Ее необходимость объясняется обманчивой простотой и одновременно кардинальной важностью самой темы. Установка на обладание запирает нашу энергию двумя главными способами. Во-первых, при пассивном потреблении мы видим смысл и радость жизни не в совершаемом действии, а в получаемом воздействии. Во-вторых же, при творческой эго-мании львиная доля нашей энергии расходуется на цепляние и попытки приспособить мир под устаревшие ожидания. Кроме того, творческая эго-мания, в силу присущего ей невежества, рождает в нас склонность предпочитать второстепенные и низшие формы деятельности в ряду доступных нам. Это ограничивает наше развитие. Да, мы создаем но создаем то, от чего нам самим и окружающим мало пользы. Мы оторваны от своих высших возможностей. Столь же часто установка на обладание делает творчество разрушительным в долгосрочной перспективе. Мы творим способы укрепления невежества, способы порабощения и причинения страдания». С этой точки зрения жизнь в рамках установки на обладание всегда является активной прокрастинацией. Под активной прокрастинацией здесь понимается избыточная деятельность, которая призвана замаскировать и осуществить избегание более сложных, важных и глубинных форм творчества, доступных нам уже сейчас. Активный прокрастинатор похож на то, что в метеорологии называется глаз бури. Глаз бури это область относительно тихой и спокойной погоды, по окружности которой бушуют яростные ветры, а тучи мечут громы и молнии. Глаз бури имеется у торнадо, а также у таких тропических циклонов, как тайфуны, ураганы или штормы. По размеру глаз бури может достигать десятков километров в диаметре, а может быть и крошечным, как у некоторых торнадо. Внутри активного прокрастинатора и в наиболее существенных аспектах его жизни зияет глаз бури. Там царит практически полная неподвижность. Да, в глазу бури может пролететь пакет или камешек, а ветер немного погнуть камыш, но в общем и целом все остается статичным. Энергия, которая могла бы вершить существенные перемены, высвобождается и выплескивается в форме самой бурной, второстепенной деятельности. Активная прокрастинация и есть торнадо. Мы статичны в центре своей жизни, но рвем и мечем на ее периферии. Мы существуем на периферии самих себя. Таким образом, установка на обладание порождает цепляние. Оно рождает эго-манию, а то и всегда присуща активная прокрастинация Она толкает человека на безумное и бездумное накопление стимулов и ресурсов И создание тщетных способов личного самоутверждения В случае же более интеллектуальных видов деятельности в искусстве, науке и социальной жизни Установка на обладание делает такое творчество неполноценным мешает его реальному движению. И пассивное потребление, и активная эго-мания есть формы сопротивления времени, сопротивления творческой природе бытия, сопротивления себе. Невежество заставляет нас подменять суть формой, заставляет считать самих себя формой, а не содержанием, которое ее временно приняло. Затем мы пытаемся эту форму всячески удерживать, защищать ее и создавать из нее культ. Это делает нас несчастными и разрушает. Установка на бытие, напротив, есть принятие времени и творческой природы жизни. Это движение вместе с ее динамикой, а не наперекор ей. Одновременно это жизнь как постоянное творчество. Творческая установка не значит здесь, что мы безостановочно слагаем поэмы, пишем полотна и выдвигаем бизнес-идеи. Творчество есть то, что организует. Оно устанавливает связи, преобразует, создает новый порядок. Любая деятельность с накопительным эффектом, которая организует реальность, есть творчество. Воспитание себя и воспитание других есть творчество. Сделать букет из цветов – есть творчество. Убраться у себя дома – есть творчество. Естественно, формы и масштабы творческой деятельности различны. При желании мы можем даже попробовать выстроить их в некую иерархию. Высшими ее формами тогда будут те, которые требуют напряжения наиболее совершенных форм нервной деятельности, наиболее совершенных инструментов человеческого познания. Одновременно мы назовем ими такое творчество, которое обладает наибольшим упорядочивающим воздействием на внутреннюю и внешнюю реальность. В любом случае, для каждого из нас лучшее творчество есть то, которое лучше соответствует сигналам нашей жизненной ситуации прямо сейчас. Не всегда время писать поэмы, и не каждому интересно и полезно этим заниматься. Иногда нужно сделать букет. Для того, чтобы увидеть сигналы ситуации, нужно увидеть ее саму, нужно быть с ней в прямом контакте. Потому главное творчество есть наведение порядка и уборка в своей голове. Они делают возможными прямой контакт, ясность познания и конструктивное действие. Бытие как творчество также не предполагает, что мы неугомонны. Физическая неподвижность, в том числе процесс созерцания и медитация, может быть крайне созидательной. Они очищают ум от шума, совершенствуют его и проясняют нашу картину мира. Плоха лишь та неподвижность, которая замыкается на себе, есть просто пассивное потребление ситуации. Дабы творчество могло проявить себя свободно, оно должно встать на опору из установки на бытие. Установка на обладание просто не дает возможности достичь гармонии. Она основана на конфликтах и порождает конфликты. При установке на обладание, потребление и кормление лимбической системы есть источник счастья. Внутреннее изменение чувства есть результат нового приобретения и воздействия на нас стимула. При установке на бытие скорее наоборот. Приобретение и расширение есть в первую очередь итог внутренней перемены. Это следствие проявления себя. Движение извне-внутрь меняется на движение изнутри-вовне. Мы перестаем быть голодным ртом, который жадностью засасывает в себя мир и присоединяет к себе ценности. Если еще раз вернуться к аналогии с телегой и лошадью, то результат деятельности важен, как важна телега. Процесс проявления себя важен, как важна лошадь, но еще важнее их расстановка. Лошадь стоит впереди телеги, содержание стоит впереди формы, а процесс стоит впереди результата. Все это справедливо и по отношению к собственности. Нет нужды раздавать свое имущество, облачаться в монашескую робу и превращаться в странника аскета ради высокой духовности. Разница вовсе не в том, что при установке на обладание у нас есть собственность, а при установке на бытие у нас ничего нет и нам ничего и не нужно. Различие в том, куда направляется умственная энергия, по каким траекториям она движется, что перед чем стоит. При установке на обладание мы вкладываем себя в цепляние и удержание, и как следствие этого у нас образуется некоторая собственность. Нам важно, чтобы было то, а не это. Мы уцепляемся за набор обстоятельств, увековечивание его и себя. При установке на бытие мы все отпускаем. Мы сосредотачиваем энергию скорее на свободном проявлении себя в ситуации, и как следствие этого у нас может образоваться, а может и не образоваться некая собственность и некий набор приятных стимулов. Все это зависит от наших целей. Конечно, установка на бытие не предполагает, что мы будем, подобно мифическим драконам, копить гору из золота и затем возлежать на ней, охраняя свои сокровища и опаляя врагов пламенем. Она освобождает от золотых гор и от дворцов, поскольку выседание на консервных банках глупо и лишено воображения. Когда наше бытие есть творчество, мы все равно ищем и получаем стимулы и кормим свою лимбическую систему. Многие наши не самые духовные потребности нуждаются в удовлетворении, а подчас даже довольно эгоистические потребности, но они нами не управляют. Не они есть главное: мы не слуги своего коня и не следуем покорно за ним, за его аппетитами, за скоками и взбрыкиваниями. Иначе получится, что, вопреки всякой видимости, это именно конь едет на нас верхом. Коренной вопрос здесь такой, для чего мы удовлетворяем свои потребности? Делаем ли мы это ради самого эго, его мании обладания, или же ради творчества и действия? Вписано ли наше удовлетворение лимбических потребностей во что-то большее? Нужно ли это нам, просто чтобы получить удовольствие и некое приятное, стимулирующее воздействие, или чтобы усовершенствовать действие? Словом, нужно ответить для себя на вопрос, служит ли нам наш конь, едем ли мы на нем, или это мы приставлены к своей лимбической системе, как слуга и предаток? В последнем случае мы в проигрышной ситуации. Деятельность, замкнутая на потреблении или являющаяся прокрастинацией и избеганием высших форм творчества, не принесет настоящей радости. Она не способна поддерживать ум в полноценной гармонии. Гармония обретается лишь в движении, потому что статика всегда образует противоречие с динамичным миром и с нашей собственной динамичной природой. При установке на бытие мы не пичкаем собственное эго бесконечными тортами и стейками, галлюциногенными грибами или диетой из сырой земли и кузнечиков. Мало ли, что ему взбредет в голову. Мы ищем меру и баланс, а потому обеспечиваем своей лимбической системе здоровый и вкусный рацион. Чтобы понять, какие именно продукты в него входят, в каком количестве и очередности, нам и нужен прямой контакт с ситуацией. Прямой контакт Немногим ранее мы разбирали режим внимания. Мозг входит в этот режим работы, когда мы очищаем ум от значительной доли шума и сосредотачиваемся на определенной задаче. В последние десятилетия, однако, нейробиологи обнаружили, что название «режим внимания» не вполне корректно. Существуют занятия, при которых мы сосредоточены, но при этом мы находимся вовсе не в нем. На полную мощность работает наш, казалось бы, невнимательный стандартный режим. Все дело в том, что настоящий критерий различия между двумя основными способами существования бодрствующего мозга состоит не в мере сосредоточенности. Он в том, что в одном режиме много эго, а в другом мало. Стандартный режим есть вотчина эго, а ему свойственна невротичность и некоторая рассеянность. Но когда мы беремся за большинство задач, конфликтная природа эго начинает мешать интересам самого же эго. Тогда оно вынуждено немного смолкнуть и забыть само о себе. Это позволяет нам уделить некоторой деятельности больше внимания, позволяет до известной степени раствориться в ней и забыть о своем «я». Существуют, однако, и формы эгоцентрической сосредоточенности. При них внимание остается устойчивым, хотя эго вовсе не отступает на задний план. Такое случается, когда мы размышляем о самих себе и своих проблемах, а также обдумываем отношения других людей и вообще мира вокруг к нашей персоне. Здесь эго не мешает нашей погруженности в некоторое занятие по той простой причине, что в такие моменты мы и есть наше занятие. Несмотря на то, что существует несколько видов концентрации вне так называемого «режима внимания», это название все равно остается уместным. Прежде всего, абсолютное большинство форм сосредоточенности все равно проходит именно в нем. Это первый и чисто статистический довод, дающий ему право сохранить это название. Второй же довод идет от сути. Мы не можем быть подлинно внимательными, пока смотрим на мир и на себя через призму эго. Такая внимательность является узкой и неполноценной. Она замурована в подзорную трубу, загнана в эго-тоннель. Повышенная осведомленность в деталях мешает восприятию общей картины, а также пониманию этих деталей. Смысл деталей находится вне их в той связи, которая существует между ними и широким контекстом жизни. Подлинное внимание может быть только панорамным и свободным от шума из лимбических омрачений. Оно требует отказа от эгоцентрического восприятия опыта, где все агрессивно стягивается к вымышленной центральной точке и тем самым искажается. Через подзорную трубу эго не способно разглядеть даже само себя. Чтобы увидеть себя, ему требуется уйти от себя и отдалиться. Таким образом, в стандартном режиме правит бал, лимбическая система и находящийся в ее власти механизм централизации опыта – наше эго. Стандартным режимом управляют противоречивые импульсы желания, а потому он производит огромное количество шума, жажды, агрессии, страдания. В режиме внимания активность лимбической системы снижается. А различные потребности перестают дергать умы стороны в сторону, перестают производить конфликты и образовывать узелки микроневрозов. За счет этого как разум, так и интеллект начинают лучше справляться со своими задачами. В состоянии потока происходит углубление режима внимания исчезает необходимость периодически бороться с отвлекающими нас импульсами из лимбической системы. Снимается вопрос удержания внимания на избранной нами задаче. Это дается легко. Мы просто не хотим ни о чем думать, кроме нее. В состоянии потока лимбическая система полностью перестает оказывать сопротивление. Она сама начинает принимать деятельное участие. Состояние потока есть развилка, откуда возможно свернуть по двум траекториям. С одной стороны, мы можем усилить поддержку нашей деятельности со стороны лимбической системы. Мы можем усилить нервное возбуждение и направить его в единое русло, направить на ту задачу, которой мы заняты. Такое перевозбуждение может значительно увеличить продуктивность и повысить качество возникающих идей и суждений. Во власти вдохновения наш интеллект начинает трудиться на лимбическом допинге, на своего рода внутренних психостимуляторах, и цена вдохновения такая же, как цена наркотиков-стимуляторов. Они могут привести к истощению, расстройству восприятия и даже психозу. Информационные потоки перемешиваются, и в уме происходит разлад. Восприятие деформируется и покрывается трещинами и оптическими искажениями. Как уже говорилось, это одна из причин некоторой связи, которая прослеживается между гениальностью и безумием. Вдохновение полезно и прекрасно, но оно и опасно. Неумеренное творческое перевозбуждение может толкнуть нас за край и вообще воспитать в нас привычку к вечному нервному опьянению. С другой стороны, на этой развилке мы можем повернуть и направо, к режиму прямого контакта. Это значит достичь еще большего очищения, чем наблюдается в состоянии потока. Нам потребуется уйти еще дальше в успокоении, интеграции лимбического зверя. Прямой контакт есть максимизация очищения и гармонизации ума. Стихают импульсы влечения и отторжения, а благодаря этому устраняются или, по крайней мере, смолкают даже самые глубокие фоновые конфликты. Воображение не производит свой обычный товар не снимает тот кинофильм, который образует стену между умом и его собственной природой, между умом и миром. Так как движимое желанием воображение усмирено и теперь меньше приносит в наше восприятие, мы начинаем видеть себя и мир яснее. Конечно, сегодня воображение принято считать высшей ценностью, поэтому слова о том, что при прямом контакте его становится меньше, звучат не очень привлекательно. И воображение, вне всяких сомнений, есть важнейшая способность ума. Но стоит вспомнить, что хороша не та способность, которая применяется в большом количестве, а та, которую мы используем с ювелирной точностью. В повседневной жизни наше воображение много шумит. Оно работает не по делу и формирует виртуальную копию реальности. Наш ум отрисовывает то, что мы должны видеть на основе старых заготовок. Он почти не оставляет места для свежего познания. Те картины, которые создают ум вместо живого контакта с миром, подобны карандашному рисунку. Рисунок примитивен и блекл в сравнении с реальностью предмета. В предмете есть объем и глубина, миллионы нюансов, история и взаимосвязь. Пока мы поглощены собственными старыми рисунками, мы обкрадываем себя, мы закрываемся ими от себя и от мира. Наше воображение прорисовывает уже не ситуацию, в которой мы находимся, а делает копии своих же старых произведений. Оно даже не может их хорошо нарисовать, потому что это возможно лишь при внимании к натуре. Архетип ребенка. Гераклит, Христос и Ницше. Прямой контакт есть антидот от перевозбуждения и от избытка воображения. Он позволяет снять множество слоев, созданной умом виртуальной реальности. Как следствие, наше восприятие мира приближается к детскому. Мы освобождаемся от груза предубеждений и очищаемся для свежего исследования реальности. Нам становится интересно изучать то, что перед нами, и взаимодействовать с миром, а не преследовать свои фантазии о былом и грядущем. Мы осваиваем ситуацию, и это освоение становится игрой, потому что, по большому счету, оно представляет собой самоцель. Наша жизнь становится игрой не потому, что результаты нам не важны. В игре результат важен. Дело в том, что при прямом контакте у нас, как и при всяком здоровом подходе к игре, нет невротической одержимости удержанием результата. Нас не слепит цепляние за него. Раунды сменяются, партии сменяются, игры сменяются, и мы понимаем это. Играя, мы понимаем существо времени. Сам мир может быть представлен как дитя, увлеченно и самозабвенно играющее само с собой. Движение мира не приковано к прошлому или будущему результату. Оно пребывает в потоке творческих перемен. Бросок костей следует за броском костей, раунд сменяется раундом, а созидание чередуется с разрушением. Нет окончательных итогов и окончательной партии, после которой игра прекращается навсегда. Вероятно, первым в истории, кто увидел в мире играющее дитя, был древнегреческий философ Гераклит. В одном из сохранившихся фрагментов Гераклит говорит так. Вечность – есть дитя, которое расставляет шашки. Царство над миром принадлежит ребенку. Более полтысячелетия спустя Иисус Христос призвал людей уподобиться детям и поучиться присущей им чистоте. Во западной цивилизации это самая известная формулировка архетипа ребенка.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 Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. По мысли Христа, умолиться означает умолить свою гордыню, умолить свою жажду и агрессию. Это значит умолить собранную за жизнь коллекцию предубеждений, привычек, принудительных реакций и объектов цепления. Дитя меньше, чем взрослый, ибо у него меньше всего вышеперечисленного. Именно потому дитя больше в царстве духа. Сквозь толщу времен эту же тему продолжает Ницша. В «Так говорил Заратустра» он описывает три стадии развития личности – верблюд, лев и дитя. Для верблюда центральной является идея долга, а для льва – его собственная воля и желание. Лев есть неспровергатель авторитетов. Это деразновенное стремление к сбрасыванию всяческих мысленных и физических оков. Ребенок же в нитшевской образности есть воплощение чистоты и творческой природы ума. Это способность к свежему и прямому контакту с реальностью, которая прокладывает дорогу подлинному созиданию.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 это абстрагирование и усиление некоторых свойств детства в целях объяснения существенного. Настоящие дети, в отличие от архетипического ребенка, рождаются слишком взрослыми. Они слеподоверчивы, капризны, движимы влечением и отторжением. В детстве мы зачастую пренебрегаем играми, которые у нас есть, и жаждем тех, которых у нас нет. В нас присутствует свет частоты прямого контакта, но он замутнен установкой на обладание. Его подавляет зреющее внутри нас эго. В детстве мы еще недостаточно юны. Чтобы раскрыть в себе архетипическое дитя, реальное дитя должно сперва состариться и пройти через стадии верблюда и льва. Ему предстоит пережить многочисленные трансформации. Тогда дитя, практически по законам гегелевской диалектики, вернется к самому себе, но вернется уже на совершенно новом, качественном уровне. Это будет дитя, помноженное на себя, дитя в квадрате, о котором говорили Гераклит, Христос и Ницша. Режим прямого контакта есть режим нового и второго детства. В нем нет ни детской слабости… Ни детского невежества, ни детской капризности и истерии Это умудренное детство, но мудрость прямого контакта является мудростью органической и динамической, вошедшей в плоти кровь Она не представляет собой просто набор слов и понятий, под которые мы стараемся подогнать реальность В прямом контакте траектория жизненного движения перестает быть колесом сансары Нас не отбрасывает в начальную точку, где мы теряем достигнутое, потом приобретаем, затем цепляемся и опять теряем. Мы перестаем оценивать опыт как негативный и даже как особо положительный. На вкус все одно, потому опыт становится просто опытом, и он в этой простоте и полноте переживается как радость и возможность для созидания и игры. Мы полнее погружены в настоящее, но не заперты в нем, как животные. Мы используем будущее и прошлое как способы более тонкого и панорамного взаимодействия с ситуацией сейчас. Животное находится в настоящем лишь одной лапкой, именно в силу присущей ему узости восприятия ситуации. Повсюду мы находим страдающих и несущих хаос людей в крайне благих обстоятельствах жизни. Мы также обнаруживаем множество счастливых и упорядочивающих реальность людей в самых неблагоприятных и враждебных средах. Все это укрепляет наше понимание, что первейший источник как того, так и другого есть устройство самого ума. Очевидно, что наш шум нуждается в очищении и совершенствовании и установлении прямого и недуального контакта с реальностью. Но нам не следует пытаться заново изобрести велосипед. Сперва было бы полезно посмотреть, какие решения предложили философские традиции Запада и Востока. На что мы можем опереться в этом наследии, помимо наука мозга. Каковы главное достижения философской мысли в нашей истории? Что вообще такое философия и какую революцию в исследовании мира она совершила?